Приложение 1. Галактические расы, упомянутые в романе. Даскины, или древние, высокоразвитая раса, владевшая галактикой несколько миллионов лет назад и затем исчезнувшая по неизвестной причине. Облик, язык, социальное устройство общества Даскинов, их цели и мироразрение тоже неизвестны. Однако в галактике остались артефакты, позволяющие судить об их технологии. К числу таких артефактов относятся Древняя карта галактики, так называемый Портулан Даскинов, останки различных астроинженерных сооружений, споры квазиразумных мыслящих устройств, обнаруженные во многих мирах и так далее Считается, что информация о лимбе и контурном двигателе, которым пользуются все галактические расы, также поступила в древности от Даскинов. Дроми – негуманоиды, создавшие свою звездную империю в рукаве Ориона в котором расположена Земля и материнские планеты других народов, имеющих высокое технологическое развитие. Происходят от земноводных, обликом похожи на гигантских двуногих и двуруких жаб. Отличаются высокими темпами размножения, что ведет к необходимости осваивать и заселять все новые и новые миры. Весьма агрессивны. Около двух тысячелетий служили Лаона Эо в качестве защитников. Затем были вытеснены с этой позиции земным человечеством. Неоднократно воевали с земной федерацией начиная с 26 века. Книелина – гуманоидная раса, сектор влияния которой расположен в рукаве Ориона. Обликом, подобный людям Земли, отличия незначительны, отсутствие волосяного покрова, несколько другой метаболизм, не могут питаться мясом, не способны давать потомство землянами. Имеют многочисленные колонии, примерно в 60-80 звездных системах, а также мощный боевой флот, воевали с земной федерацией. Клан Ни в 27-28 веках и потерпели поражение. В настоящее время между федерацией и обществом Книелина установлены культурные и дипломатические связи. Однако их прочность сомнительна. Лаона Эа – раса псевдогуманоидов. Одна из древнейших и наиболее высокоразвитых в галактике, обликом подобной людям Земли. С поправкой на меньший рост – изящное телосложение и красоту, отвечающую высшим земным стандартам. Их определение как псевдогуманоидов связано с процессом воспроизводства потомства. У Лаона Эо четыре пола – мужчины, полумужчины, полуженщины, женщины, причем только последние, способны к зачатию и рождению детей. Зачатие же, инициирование женской яйцеклетки, осуществляется ментальным путем. Органов размножения, обычных для гуманоидов, у Лаона Эо не имеется. Их сектор в рукаве Ориона состоит из ядра – розовой зоны, где находится материнский мир Кулат и древние колонии – Файо, Арза и другие, и внешней или голубой зоны, где сосредоточено около 20 планет – Хара, Кентах, Данвейт и другие, которые были заселены в более поздние времена – 10-12 тысяч лет назад. В данную эпоху Лаона-Эо покинули планеты и переселились в астероиды, Искусственные космические города с пониженной гравитацией, где созданы условия для комфортной жизни. Лаона Эо долговечны, миролюбивы и не склонны к прямым контактам с другими расами, хотя ведут широкую торговлю предметами своей высокой технологии. Все дипломатические и торговые связи осуществляются через сервов, совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика Для защиты своего галактического сектора Лаона Эо нанимают расы-защитники, из которых известны две – Драоми, а до них – Хапторы. С конца XXI века защитники вербуются в земной федерации, и им разрешено селиться на Тентахе и Донвейте. Лаона-Эо – первая раса, с которой Земля установила мирный контакт и сотрудничество. Гипмиссия, предоставленная сервами, существует в посольских куполах на Луне с 2097 года. Льяна – негуманоиды, гуманоиды, контактам с другими расами не склонны, Возможно, это связано с их речью, звуки которой невоспроизводимы для гуманоидов. Редкое общение с ними производится с помощью искусственных языков, созданных Лаона-Эо. Точное местоположение сектора Льяна не установлено. Вероятно, он лежит в сотнях парсек за мирами Лаона-Эо в направлении Южного Галактического полюса. Льяна – закрытая раса, контактирующая в основном с Лаона-Эо, хотя предмет торговли между ними до сих пор не ясен. Внешний вид Льяно – Мохнатые создания с округлыми формами и четырьмя или шестью конечностями. По свидетельству очевидцев, они похожи на небольших упитанных медведей. Метаморфы или протеиды. Негуманоидная раса, предположительно мирная, обладающая даром к радикальному изменению внешнего облика, метаболизма и физиологии. Также способны к телепатическому обмену и телепортации. В силу этих особенностей редко пользуются искусственными устройствами хотя имеют межзвездные корабли и некое подобие систем с искусственным интеллектом. Космической экспансии не осуществляют. Населяют только свой материнский мир, чьи координаты неизвестны. В качестве эмиссаров-наблюдателей присутствуют во многих секторах, принимая обличие аборигенов, но тайна в силу своей природы, практически неуловимы. Достоверные контакты с метаморфами за последнюю тысячу лет исчисляются единицами. Однако известно, что эта раса оказала помощь Земле в период первых сражений с Бинафаата и последующих войн провала. Асиерцы, автохтоны планеты Осиер, подобная землянам гуманоидная раса, пребывающая в периоде длительного средневекового застоя. Высокими технологиями не обладают. Уровень знаний примерно сравнен с эпохой расцвета Римской империи. Находится под патронажем Фонда развития инопланетных культур ФРИК. И цивилизации парапримов. Параприматы или парапримы – высокоразвитая цивилизация четвероруких существ, внешним видом напоминающих шимпанзе, вследствие чего они получили указанное название. Первый контакт осуществлен на Асиере в текущую эпоху, и пока о парапримах известно немногое. Эти существа, безусловно, миролюбивы и гуманны в отношении младших рас проводят ту же культурологическую и прогрессорскую политику, которой занимается Фрик. Местоположение их планет пока неизвестно, но есть надежда на плодотворные контакты в будущем. Сильмари резко отличаются от всех галактических народов обликом, психологией, способом размножения, технологией и языком, если он существует. Как и Даскины, относятся к древнейшим расам галактики. Примерный возраст 25-30 миллионов лет. Внешне похожи на гигантских червей до 6 метров в длину и 1,5 метра в диаметре, покрытых белесоватой кожей, могут вытягивать тела до 12-15 метров. Питание кожное, нуждаются лишь в разреженной кислородной атмосфере. Области постоянного поселения не имеют, не привязаны к каким-либо мирам или звездным системам, а странствуют на своих кораблях по всей галактике. Один из примеров так называемой «кочующей цивилизации». Технология Сельмари носит ярко выраженный биологический характер. Их корабли – живые существа, способные проникать в лимп и адаптированные к перемещению в космическом пространстве. Каждый корабль занят семейной группой, иногда достигающей тысячи существ, малоконтактны и, как правило, не агрессивны. Но при попытке уничтожить их корабль проявляют способность к активной защите и нападению. Тирукси – гуманоиды, и раса которых стоит ближе всех к землянам. Почти аналогичный облик, сходный метаболизм, жизнеспособное потомство – Земная Федерация впервые установила связь с Тирукси в 28 веке, причем за последние два столетия отношения развивались исключительно в мирном русле. Этому способствовало некоторое технологическое отставание Тирукси, которым представителями Земли были переданы портуландоскинов, контурный привод и ряд других агрегатов и устройств. Тирукси активно исследуют звездные системы, ближайшие к их материнскому миру, обозначая тем самым границы своего сектора влияния. Он расположен в рукаве Ориона у провала, ближе к ядру галактики, чем земные колонии Эзат, Тхар и Раон, системы Беты и Гаммы Молота, что делает Тирукси незаменимыми союзниками в случае нового вторжения Фаата. Фаата, Бина -фаата, гуманоидная раса, создавшая свою звездную империю в рукаве Персея, который отделен от рукава Ориона, от земного сектора, провалом, где практически нет звездных систем агрессивная цивилизация, основанная на ментальном симбиозе с квазиразумными созданиями, наследием Даскинов, которые применяются на всех уровнях производства и управления. Фаата были первой галактической расой, с которой столкнулись земляне в 2088 году. Их огромный звездолет, несущий сотни боевых модулей, вторгся в Солнечную систему и произвел на Земле значительные разрушения, после чего последовала операция Возмездия и четыре войны провала, затянувшиеся в общей сложности на 125 лет. В части физиологии и метаболизма фаата подобны людям Земли и, в отличие от неэлина, способны давать землянами потомство. Выяснено в результате экспериментов по искусственному осеменению. Раса фаата делится на касты, причем высшее правящее обладает ментальными способностями и считается полностью разумной, тогда как остальные – работники, солдаты, пилоты, самки-продолжательницы рода, относятся к частично разумным. Большими группами населения, обитающими на материках колонизованных миров, управляют связки. Несколько наиболее опытных особей – высшие касты, полностью контролирующих существование низших каст. Ряд из них выведен искусственно, и их физиология значительно отличается от человеческой. В земной федерации Бинафаата контактирует контактируют крайне редко. Хапторы – гуманоидная раса, чья физиология и внешний вид гораздо сильнее отличается от земного стандарта, чем у Книелина, Биофаата, тирукси и Осиерцев, несовместимы с людьми в сексуальном отношении. Искусственное осеменение не позволяет получить жизнеспособного потомства. Колонизировали и заселили несколько сотен миров в рукаве Ориона, пространственно более близких к ядру галактики, чем Земная Федерация. Примерно 35 две тысячи лет назад являлись защитниками Лаона Эо. Затем их сменили дроме, что привело к длительному и кровавому столкновению между этими расцами. Внешний облик – высокие, около двух метров, крепкого телосложения, кожа плотная, темная, вдоль позвоночника полоска меха. Волосы на голове отсутствуют, выше висков – шишки, напоминающие рога, уши заостренные, глаза с вертикальным зрачком. Человеческим аталонам красоты не соответствуют. Физически очень сильны, расчетливы, жестоки, агрессивны, с пренебрежением относятся к другим расам. Воевали с земной федерацией в 26 веке. Были разгромлены, после чего последовал мирный договор и установление дипломатических отношений.